Очевидно, с самого начала Решив продемонстрировать, кто здесь главный Ко мне, Кларочка Этот господин исправится Черта с два Я не паркетный шаркун, чтобы мести по полушляпой Если ваш поганый попугай Станет на меня кидаться, я сверну ему шею Не будь я Жан-Франсуа де з а с а р Он так рассердился, что топнул ногой Зачем вы меня вызвали, патрон? Чего на меня смотреть? Я не г р о т мачта, не р у м п е л и не бушприт Тоном светской дамы разговаривающий с конюхом, л е т и ц с я объявила «Я хочу видеть, кому вверяю не только свои деньги, но и свою жизнь. Видите л е Мсье, я плыву с вами». Реакция капитана была предсказуемой. Разумеется, вначале он захлопал глазами, потом уставился на арматорок, который с унылым видом кивнул. — Ругательство! которыми после этого разразился моряк, я опускаю. Общий смысл воплей был таков. Бабе на ласточке делать нечего, м а т р о с этого не п о т е р п и т да и сам он трам-тарарам скорее проглотит свою подзорную трубу, нежели с о г л а с и т с я на такое. Летиция ответила не шкиперу, а судовладельцу. — В таком случае, сударь, вы найдете мне другого капитана, согласно пункту 11 нашего контракта, а понадобится поменяйте всю команду, согласно пункту 12.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 очевидно, не поняв словосочетание «хирурген-навиган». — Попросту говоря, лекарь. Штраф за нарушение указа — две тысячи ливров. Поэтому никто из арматоров и капитанов ослушаться не смеет. Это два лишних рта и два лишних жалования. Причем содержание врача немалое — с 0 о ливров в месяц. — Папа, я вам д о з а с с а р уже сыскал. Этот простак согласился плыть бесплатно. — А с лекарем мы поступим вот как.